Не входя в подробное обсуждение этого письма, я писал генералу 11 мая. Я узнал из Берлина, что при дворе меня считают бонапартистом. Это несправедливо. В 1850 году наши противники обвиняли меня в предательской привязанности к Австрии нас называли «берлинскими венцами». После решили, что мы пахнем юфтью, и нас окрестили казаками с Шпрея. Намек на модную в то время пьесу «Венцы в Берлине». В то время на вопрос, за русских ли я, или за западные государства, я всегда отвечал, что стою за Пруссию и считаю идеалом в области внешней политики отсутствие предрассудков, образ действий, свободные от симпатии или антипатии к иностранным государствам и их правителям. Что касается заграницы, то я всю жизнь симпатизировал одной лишь Англии и ее жителям. Да и теперь еще, возможно, не лишился этого чувства, но им-то не нужно, чтобы мы их любили. Лично я получу одинаковое удовлетворение против кого бы наши армии не двинулись, против французов, русских, англичан или австрийцев. Это не имеет значения, только бы мне доказали, что это необходимо в интересах здравой и хорошо просчитанной прусской политики. Но в мирное время навлекать на себя неудовольствие или поддерживать таковое – это нелепо, это подрыв собственных сил, если с этим не связана никакая практическая политическая цель. Я считаю нелепым рисковать свободой своих будущих решений и союзов ради смутных симпатий, не встречающих взаимности, и идти на такие уступки, каких Австрия ожидает от нас сейчас в отношении Раштата, только по доброте души и из жажды одобрения. Раштат – город в Бадене, в то время крепость. Если ожидать эквивалента за такую услугу сейчас, то нам следует от нее воздержаться. Возможность использовать ее в качестве объекта соглашения представиться возможно, в будущем. Представления о пользе для Германского Союза не могут быть единственной руководящей линией прусской политики, так как самым полезным для Союза было бы, очевидно, подчинение всех немецких правительств Австрии в военном, политическом и торговом отношениях внутри Таможенного Союза. Под единым руководством Германский Союз мог бы добиться гораздо большего как в военное, так и в мирное время, и в случае войны мог бы быть поистине устойчивым. Герлах отвечал мне 21 мая. «Получив ваше письмо от 11 числа, я подумал, что это ответ на мою попытку возражения против вашего подробного письма от 2 числа. Я находился в напряженном состоянии, ведь мне очень тяжело расходиться с вами во взглядах, и я надеялся, что нам удастся договориться. Однако ваши оправдания в ответ на упрек в бонапартизме обнаруживают, что мы еще далеки друг от друга». Я также твердо знаю, что вы не бонапартист, как и то, что большинство государственных деятелей не только у нас, но и в других странах на самом деле бонапартисты, как, например, Пальмерстон, Бах, Буол и другие. Знаю также априори, что вам, наверное, попадалось немало экземпляров этой породы во Франкфурте и в Германии. Чуть было не сказал в Рейнском Союзе. Уже ваше отношение к оппозиции в последнем ландтаге снимает с вас всякое подозрение в бонапартизме. Но именно из-за этого мне совершенно непонятен ваш взгляд на нашу внешнюю политику. Мне также кажется, что нельзя проявлять недоверие, упрямство и предвзятость к Бонапарту. В отношениях с ним надо применять наилучшие приемы, но только не приглашать его сюда. Эти мы уронили бы себя, погрешили бы против здравого смысла там, где он еще сохранился, возбудили бы недоверие, лишились бы собственного достоинства. Из-за этого я многое одобряю в вашем меморандуме. Историческое введение... Страница 1.5 в высшей степени поучительно, да и большая его часть довольно сносна, но, извините, там нет головы и хвоста, нет ни принципа, ни цели политики. Первое. Способны ли вы отрицать, что Наполеон III, как и Наполеон I, подвержен всем последствиям своего абсолютизма, основанного на народном суверенитете, избранник 7 миллионов, что он и сам понимает это так же хорошо, как понимал прежний Наполеон. Второе. Франция, Россия и Пруссия тройственный союз, в который Пруссия лишь вступает. Она остается слабейшей из трех, а Австрия и Англия с недоверием ей противостоят. Она прямо способствует победе интересов Франции, то есть сначала ее господству в Италии, затем в Германии. В 1801-1804 годах Россия и Франция делили Германию и только немного отдали Пруссии. Третье. Чем отличается представляемая вами политика от политики Гаугвица в 1794-1805 годах? Тогда тоже речь шла лишь об оборонительной системе. Тугут, Кабенцль, Лербах были ничем не лучше боля и Баха. Австрия была также вероломна, Россия была еще менее надежна, чем сейчас, хотя Англия была надежнее. Король в душе тоже не сочувствовал такой политике. Когда мы с вами расходимся, мне часто приходит мысль, что я со своим взглядом на вещи устарел, и что хотя я и не могу признать свою политику неверной, все-таки, может быть, нужно испробовать и другую политику. В 1792 году Массенбах был сторонником Союза с Францией и написал об этом сочинение в самый разгар войны. С 1794 года Гаугвиц был приверженцем оборонительной системы или нейтралитета и так далее. Революционный абсолютизм в сущности имеет завоевательный характер, так как он может держаться в стране лишь при условии, что вокруг страны все обстоит так же, как и внутри. Пальмерстон вынужден был поддержать выступление против бельгийской печати и тому подобного. Наполеон III оказался весьма слабым в отношениях со швейцарским радикализмом, в то время как он сам признавал, что считает радикализм неудобным для себя. Еще одна параллель. В 1812 году Гнейзенау, Шарнгорст и еще некоторые были против союза с Францией, который, как известно, состоялся и был осуществлен путем отправления вспомогательного корпуса. Успех говорил в пользу тех, кто хотел этого союза. И все же я скорее стал бы на сторону Гнейзенау и Шарнгорста. В 1813 году Кнезебек стоял за перемирие. Гнейзенау против. Речь идет о перемирии, заключенном с Францией в июне 1813 года после сражений при Люцении и Бауцене, не давших определенного перевеса ни одной из сторон. Я, тогда еще 22-летний офицер, был решительным противником перемирия. Несмотря на последовавший успех, могу доказать, что я был прав. Дело победителей нравится богам, дело побежденных – Катону. Это также не лишено ценности. Вам не составит труда провести политику оборонительной системы в союзе с Францией и с Россией. Раньше это называлось политикой нейтралитета, и в восточном вопросе Англия не соглашалась с ней примириться. За вас, Монте Фейли, и еще многие другие, его величество в душе будет против нас, но займет пассивную позицию. Но все они будут за вас лишь до тех пор, пока держится бонапартизм. А мало ли что может случиться за это время. Если бы вам удалось, я был бы очень рад взять бразды в свои руки, оставшись незамешанным в эту историю. Старый Бонапарт правил 15 лет. Луи Филипп — 18. Неужели вы считаете, что нынешний строй продержится дольше? Л. Ф. Г. Я писал в ответ. Франкфурт, 30 мая 1857 года. Я отвечаю на ваши последние два письма, подавленный сознанием ограниченности человеческого слова, тем более письменного. Каждая попытка объясниться вызывает новые недоразумения. Человеку не дано высказаться целиком на бумаге или устно, и нам не добиться, чтобы другие восприняли высказываемые нами обрывки мыслей так, как мы их сами воспринимаем. Это происходит отчасти из-за несовершенства нашей речи по сравнению с мыслью. Отчасти по той причине, что внешние факты, привлекаемые нами, не представляются двум разным людям в одинаковом свете, разве только один из них согласен принимать взгляды другого на веру, не имея собственного мнения. К различным препятствиям вроде дел, гостей, хорошей погоды, лени, болезни, детей и собственного недомогания присоединилось упомянутое чувство. Все вместе стало причиной того, что у меня не хватало духа ответить на вашу критику новыми доводами, каждый из которых сам по себе страдает неполнотой и имеет свои слабые стороны. При оценке этих доводов примите во внимание, что я оправляюсь от болезни и выпил сегодня первый стакан Мариен Если наши взгляды не сходятся, ищите причину этого отличия в писательском зуде, а по сути дела, я неизменно утверждаю, что мы с вами согласны. Принцип борьбы с революцией я также разделяю, но считаю неправильным выставлять Луи Наполеона как единственного или хотя бы только по преимуществу представителя революции. Я не считаю возможным проводить этот принцип в политике так, чтобы даже самые отдаленные его следствия оставились выше любых других соображений, чтобы он был, так сказать, единственным козырем в игре, и самая малая карта его побивала даже туза другой масти. Много ли осталось еще в современном политическом мире таких институтов, которые не выросли бы из революционной почвы? Возьмите Испанию, Португалию, Бразилию, все американские республики, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Грецию, Швецию, наконец, Англию, до сих пор сознательно опирающуюся на славную революцию 1688 года. А на те владения, которые нынешние немецкие государи отвоевали частью у императора и империи, частью равных им владетельных князей, частью собственных сословий, даже у них самих нет в полной степени легитимных прав. Да и мы сами в нашей государственной жизни Не можем избежать использования революционных основ. Многие из подобных явлений уже укоренились, и мы к ним привыкли, как ко всем тем чудесам, которые окружают нас повсюду, и именно поэтому уже не кажутся нам чудесными. Однако это никому не мешало ограничить понятие чуда явлениями никак не более чудесными, чем факт нашего собственного рождения или повседневная человеческая жизнь. Признавать какой-нибудь принцип главенствующим и всеобъемлющим я могу лишь в той степени, в какой он оправдывает себя при всех обстоятельствах и во все времена. Положение изначально порочное не исправится с течением времени, остается верным с точки зрения учения, но даже когда революционные явления прошлого не были освещены такой давностью, чтобы о них можно было сказать словами ведьмы из Фауста о своем адском зелье, У меня имеется флакон, я лакомлюсь порой сама, когда придется, притом нисколько не воняет он. Даже тогда люди не всегда были так целомудрены, чтобы воздержаться от любовных прикосновений. Довольно антиреволюционные правители называли Кромвеля братом и искали его дружбы, когда она казалась полезной. Весьма почтенные государи вступили в союз с генеральными штатами в Голландии еще до того, как они были признаны Испанией.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 Штатгальтер, глава Нидерландской республики, в 1688 году был возведен на английский престол. А Соединенным Штатам Северной Америки мы простили их революционное происхождение еще по Гаагскому договору 1785 года. Имеется в виду договор о дружбе и торговле между Пруссией и США, ратифицированный Конгрессом США в 1786 году. Царствующий ныне король Португалии посетил нас в Берлине, Король Педро V (1837-1861) сын Марии II до да Глория и Фердинанда Саксен-Кобург-Готского. Переход престола к его матери Марии II был связан с продолжительной борьбой с претендентом на престол Доном Мигелом. Мы породнились бы с домом Бернадота, если бы не появились случайные препоны. В Швеции в 1810 году ввиду бездетности короля наследником престола был избран Наполеоновский маршал Бернадот принявший имя Карла Иоганна, Карл XIV. Но когда и по каким признакам все эти силы перестали быть революционными? Несомненно, их нелегитимное происхождение прощается им с того момента, как они перестают быть опасными для нас, да и после принципиальных возражений не возникает, если они без всякого раскаяния и даже с гордостью продолжают признавать бесправие своим источникам. До Французской революции я не вижу примера, чтобы какой-нибудь государственный деятель, даже самый добросовестный, христианнейший, вздумал подчинить все свои политические устремления, все свое отношение к внутренней и внешней политике, принципу борьбы с революцией, и только этим принципом оценивал бы взаимоотношения с другими странами. Но ведь принципы американской или английской революции очень похожи на те, которые во Франции привели к нарушению правопреемственности, если не говорить о размахе, кровопролития и различных, смотря по национальному характеру, бесчинствах в области религии. Я не могу допустить, чтобы до 1789 года не было ни одного такого же христианского и консервативного политического деятеля, так же хорошо сознававшего в чем зло, как вы и я, и чтобы он не обратил внимания на истинность того принципа, который мы считаем основой всякой политики. Я не вижу к тому же, чтобы мы применяли этот принцип ко всем революционным явлениям после 1789 года, так же строго, как к Франции. Подобное правовое состояние в Австрии, процветание революции в Португалии, Испании, Бельгии и в насквозь революционной современной Дании, открытое исповедание и пропаганда основных революционных ценностей английским правительством, применение их хотя бы в Нейенбургском конфликте, Это все не мешает нам смотреть на отношения нашего короля с монархами этих стран терпимее, чем на его отношения с Наполеоном III. Что же такого особенного в Бонапарте и во французской революции вообще? Нелегитимное происхождение Бонапартов, конечно, значительное обстоятельство. Но то же мы видим в Швеции, где оно, тем не менее, не влечет таких последствий. Быть может, что-либо особенное заключается именно в семействе Бонапартов? Но не оно же пробудило революцию, и устранить революцию или хотя бы обезвредить ее не удастся даже, если истребить эту семью. Революция намного старше Бонапартов и ее основание куда шире Франции. Если искать ее источник на земле, то это подобает делать не во Франции, скорее в Англии, если не еще раньше в Германии или Риме. Зависит от того, будем ли мы во всем винить крайности реформации или римского католицизма, или внедрение римского права в германский мир. Наполеон I начал с того, что с успехом использовал французскую революцию в своих чистолюбивых целях, а затем безуспешно пытался побороть совершенно невыгодными средствами. Он бы с большим удовольствием вычеркнул ее из своего прошлого после того, как сорвал и присвоил ее плоды. Он содействовал революции в гораздо меньшей степени, чем три предшествовавшие ему Людовика. Утверждением абсолютизма при Людовике XIV, непристойностями регенства и Людовика XV, Слабостью Людовика XVI, который при утверждении Конституции 14 сентября 1791 года заявил, что революция окончена, во всяком случае она созрела. Имеется в виду регенство 1715-1723 годов во время малолетства французского короля Людовика XV. Регентом был его дядя, герцог Филипп Орлеанский, прославившийся своей распущенностью. «Бурбоны, даже если забыть Филиппа Эгалите, сделали для революции больше, чем все бонапарты вместе взятые. Как и всякий абсолютизм, бонапартизм – только плодородная почва для семян революции, сам он ее не порождает. Это совсем не значит, что я оставляю бонапартизм вне сферы революционных явлений. Но я хочу показать его без примесей, вовсе не присущих ему неотъемлемо. Я отношу к таковым несправедливые войны и завоевания».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 Завоевательные склонности свойственны Англии, Северной Америке, России и другим не менее, чем наполеоновской Франции. Если хватит силы и представится случай, то даже самую легитимную монархию вряд ли остановит скромность или любовь к справедливости. У Наполеона III этот инстинкт, как кажется, не доминирует, он не полководец, и в случае большой войны, которая знаменовалась бы крупными победами или поражениями, взгляды французской армии, носительницы его господства были бы скорее устремлены на какого-нибудь удачливого генерала, чем на императора. Поэтому его стремление к войне возможно только под влиянием внутренних опасностей. Но такая необходимость явилась бы с самого начала и легитимному королю Франции, если бы он теперь пришел к власти. Итак, На память о дяде с его жажды завоеваний ни сам факт незаконного происхождения власти нынешнего императора французов не дают мне права оценить его как исключительного представителя революции и как предпочтительный объект борьбы с революцией. Второй порог он разделяется многими существующими властями, а в первом заподозрить его можно пока не больше, чем в других. Вы обвиняете его в том, уважаемый друг, что он, якобы, не сможет удержаться, если все вокруг не будет устроено так же, как у него. Если бы я признал это справедливым, то этого было бы достаточно, чтобы поколебать мое мнение. Но отличие бонапартизма от республики в том и состоит, что ему нет надобности силой распространять свои принципы управления. Даже Наполеон I не стремится навязать свою форму управления тем странам, которые прямо или косвенно не были присоединены к Франции. Соревнуясь друг с другом, они добровольно подражали ему. С некоторых пор угрожать революции другим странам стало специальностью Англии. Если бы Луи Наполеон хотел того же, что Пальмерстон, мы давно бы уже стали свидетелями восстания в Неаполе. Распространяя революционные порядки на соседние страны, французский император создал бы трудности для самого себя. Учитывая, что он убежден в несовершенстве нынешних французских порядков, В интересах упрочнения своего господства и своей династии ему выгоднее подвести под собственную власть более прочное основание, чем то, каким может служить для него революция. Получится ли у него сделать это – другой вопрос. Но ни в коей мере он не закрывает глаз на недостатки и опасности бонапартистской системы правления, так как он прямо об этом говорит и жалуется на нее. Сегодняшняя форма правления не является для Франции чем-то произвольным, что Луи Наполеон мог бы установить или изменить. Она досталась ему чем-то заранее данным, и, видимо, это единственный способ, которым можно будет управлять Францией еще долгое время. Для чего-либо иного нет основания, оно либо отсутствует в самом национальном характере, либо было разрушено и утрачено. Если бы сейчас на троне очутился Генрих V, то и он не мог бы править по-другому, если бы вообще оказался в состоянии править. Луи Наполеон не создавал революционные порядки своей страны, Он добыл власть не путем восстания против законно существующей власти, а просто-напросто поймал ее как бесхозное имущество в водовороте анархии. Если бы он захотел сложить в себя власть, он бы поставил этим Европу в затруднительное положение, и его единодушно попросили бы остаться. А если бы он уступил свою власть герцогу губардоскому тот также не сумел бы ее удержать, как не сумел добыть. Когда Луи Наполеон называет себя избранником 7 миллионов, он лишь признает факт, который невозможно отрицать. Он не может приписать своей власти какое-либо другое происхождение помимо действительного. Ни о чем нельзя сказать, что теперь уже, будучи у власти, он продолжает на практике придерживаться принципа народного суверенитета и считает волю масс для себя законом, что сейчас все сильнее чувствуется в Англии. Естественно, что притеснение и унизительное обращение, которым подверглась наша страна при Наполеоне I, производят неизгладимое впечатление на всех, кому пришлось это пережить. В их глазах тот, кого называли удачливым солдатом, наследником революции, весь его род отождествляется с принципом зла, с которым мы и боремся в образе революции. Но я думаю, что вы слишком многое возводите на нынешнего Наполеона, когда именно его и только его считаете олицетворением ненавистной революции. По этой причине вносите его в проскрипционный список, объявляя всякие отношения с ним бесчестными. Любой признак революционности, которым он отмечен, вы находите и на других, но не обращайте, тем не менее, против них свою ненависть с той же доктринерской строгостью. Бонапартийская система внутреннего управления, грубая централизация, уничтожение всякой независимости, презрение к праву и свободе, официальная ложь коррупции в государственном аппарате и на бирже, бесхребетные беспринципные писаки. Все это процветает и в незаслуженно предпочитаемой вами Австрии, точно так же, как и во Франции. Более того, на берегах Дуная все это насаждается сознательно свободным отправлением полноты власти, в то время как Луи Наполеон застал этот режим во Франции как готовый, ему самому нежеланный, но нелегко устранимый результат истории. Мне кажется, что-то особенное, побуждающее нас называть революцией преимущественно именно французскую революцию, содержится не в особенностях семьи Бонапартов, а в близости к нам событий и территориально, и во времени, а также в величине и могуществе страны, где эти события разыгрались поэтому они еще опаснее. Однако я не думаю, что, исходя из этого, поддерживать отношения с Бонапартом хуже, чем с другими порождениями революции или с правительствами, которые добровольно отождествляют себя с нею, как Австрия, и активно содействуют распространению революционных идей, как Англия. Я вовсе не хочу прославлять отдельные личности и порядки во Франции. К первым я не питаю никакого пристрастия, а последние считаю несчастьем для государства. Я только хочу объяснить, почему мне не кажется ни греховным, ни бесчестным войти в более близкие отношения с признанным нами монархом крупной державы, если этого требует ход политических событий. Я не заявляю, что такие отношения сами по себе были бы ценны. Я говорю только, что все прочие возможности хуже, и что, желая улучшить их, мы должны действительно или для вида сблизиться с Францией. Только таким образом мы способны образумить Австрию, заставить ее поступиться своим чрезмерным шварценберговским честолюбием в той степени, чтобы она задумалась об установлении взаимопонимания с нами и не пыталась ущемить нас». Бисмарк имеет в виду, что и после смерти князя Шварценберга в 1852 году Австрия продолжала придерживаться его политики, направленной на устранение преобладания Австрии среди немецких государств. Это единственный способ пресечь дальнейшее развитие непосредственных отношений средних германских государств с Францией. Только тогда Англия начнет понимать важность союза с Пруссией, когда будет иметь основания опасаться, что может упустить эту возможность в пользу Франции. Таким образом, даже с точки зрения вашего предпочтения Англии и Австрии, Нам нужно начать с Франции, чтобы образумить первые две державы. Вы, многоуважаемый друг, предрекаете в своем письме, что мы будем играть в пруско французском русском союзе жалкую роль. Я никогда не считал такой союз целью наших стремлений, но говорил о нем как о факте, который, очевидно, рано или поздно произойдет из нынешней путаницы, которому мы не можем воспрепятствовать, с которым мы должны, следовательно, считаться и последствия которого мы должны выяснить заранее. При этом, как Франция добивается нашей дружбы, пойдя ей в этом навстречу, мы могли бы, возможно, помешать такому союзу или изменить его последствия. Во всяком случае, избежать необходимости присоединения к нему в качестве третьего. Пока мы не станем сильнее, чем сейчас, мы будем на положении относительно слабого при всяком соединении с другими великими державами. И Австрия, и Англия, вступимы с ними в союз, использовали бы свое превосходство не в наших интересах. К ущербу для себя мы испытали это на Венском конгрессе. На Венском конгрессе 1814-1815 годов произошло столкновение Пруссии с державами из-за требования Пруссии о к ней всей Саксонии. Пруссию поддержала Россия, но решительное сопротивление Австрии, Англии и Франции помешало осуществлению прусских планов. «Австрия не будет мириться с тем, чтобы мы приобрели вес в Германии». Англия не может мириться с развитием нашей морской торговли или флота и с завистью относится к нашей промышленности. Вы сравниваете меня с Гаугвицем, с его оборонительной политикой, но в то время обстоятельства были иные. Уже тогда Франция обладала грозным превосходством сил, во главе ее стоял заведомо опасный завоеватель. А на Англию, наоборот, можно было вполне рассчитывать. Я отваживаюсь не порицать базельский мир. Союз с Австрией того времени с ее Тугутом, Лебрахом и Кабенслем был так же невыносим, как и нынешний. И если в 1815 году мы не достигли многого, то я не могу это отнести насчет базельского мира. Мы не были способны одержать верх над интересами Англии и Австрии, противостоявшими нашим интересам, ибо наша физическая слабость по сравнению с прочими великими державами не внушала опасений. Государства Раинского союза пережили Базель еще не так, как мы, и все-таки они отлично преуспели на Венском конгрессе. С нашей стороны было удивительной глупостью не воспользоваться случаем в 1805 году и не помочь преодолеть превосходство Франции. В 1805 году образовалась так называемая Третья коалиция европейских держав Англия, Австрия, Россия, Швеция и Неаполитанское королевство против Наполеона. Нам нужно было напасть на Наполеона быстро, решительно и драться до последнего вздоха. Бездействие было еще менее понятно, чем выступление за Францию. Упустив эту возможность, мы должны были и в 1806 году любой ценой соблюсти мир и дождаться другого благоприятного случая. Я совсем не поддерживаю оборонительную политику. Я говорю только, что мы способны без каких-либо агрессивных намерений и обязательств сделать шаг навстречу попыткам сближения со стороны Франции. Это даст нам то преимущество, что оставит открытой любую дверь, сохранит возможность поворота в любом направлении до того момента, когда положение вещей станет более устойчивым и понятным. Предлагаемую линию я оцениваю не как конспирирование против других, но лишь как меру предосторожности, необходимую для нашей самообороны. Вы говорите, Франция сделает для нас не более, чем Австрия и средние немецкие государства. Пруссия колебалась, не решаясь примкнуть к коалиции. После блестящих побед Наполеона над коалицией Пруссия вынуждена была в декабре 1805 года заключить с ним союз. Когда в следующем 1806 году Пруссия объявила всю же войну Наполеону, она подверглась полному военному разгрому под Иеной и Аурштедом 14 октября. «Я считаю, что никто для нас ничего не сделает, если это не будет и в его собственных интересах». Однако та установка, в какой Австрия и средние государства сейчас преследуют свои интересы, совершенно несовместима с задачами, которые являются жизненно важными вопросами для Пруссии. Никакая общность нашей политики невообразима, пока Австрия не освоит по отношению к нам более скромную систему поведения, но это пока маловероятно. Вы согласны со мной, что мы должны показать малым государствам превосходство Пруссии, Но какими средствами мы располагаем для этого в рамках союзного акта? С одним голосом из 17 имея противником Австрию, на многое рассчитывать не приходится. Визит Луи Наполеона к нам по указанным мной в другом месте причинам мог бы сам по себе придать нашему голосу больше вес в глазах мелких государств. Их уважение к нам и даже верность будут прямо пропорциональны страху перед нами. Они никогда не будут нам доверять. Взгляд на карту лишает их этого доверия. Им понятно, что их собственные интересы и желания преграждают путь общему направлению прусской политики. Именно здесь таится для них опасность, единственной гарантией против которой является сегодня бескорыстие нашего всемилостивейшего государя. Недоверие к Пруссии не увеличилось бы из-за посещения Берлина французам. Недоверие без того уже существует, а настроения короля, которые могли бы его рассеять, вовсе не вызывают чувства благодарности к его величеству им лишь пользуются и эксплуатируют его. Предполагаемое доверие не даст нам в случае нужды ни одного солдата, когда страх, сумеем, его внушить, даст весь союз в наши руки. А внушить этот страх можно ощутимым показом наших добрых отношений с Францией. Если что-то подобное не предпринять, то, скорее всего, не удастся долго поддерживать те приятные отношения с Францией, которые вы сами признаете желательными. Ибо сейчас они заискивают перед нами, чувствуют потребность заключить с нами брачный союз, надеются на свидание. Наш отказ вызвал бы охлаждение, которое не осталось бы незамеченным другими дворами, так как выскочка чувствовал бы себя задетым в самой чувствительной точке. Предложите мне любую другую политику, я готов обсудить ее с вами открыто и без предубеждений. Но мы никак не можем пассивно проводить бесплановую политику и радоваться, если нас оставляют в покое, находясь в самом центре Европы. Подобная политика станет для нас сейчас столь же опасной, как и в 1805 году, и мы окажемся на ковальне, если ничего не предпримем, чтобы стать молотом. Я не способен признать за вами право утешать себя тем, что дело побежденных нравится Катону, если при этом вы рискуете обречь наше общее отечество на поражение. Если мои взгляды не находят у вас понимания, не произносите, по крайней мере, окончательного приговора. «Вспомните, что в тяжелые времена мы много лет не только трудились вместе на одной Ниве, но и растили на ней одни и те же злаки. И вспомните, что со мной можно договориться, и я всегда готов признать свою неправоту, убедившись в ней сам». Ф. Б. Герлах отвечал «Сан-Суси. 5 июня 1857 года». «В первую очередь я с удовольствием признаю практическую сторону ваших взглядов». Нессель Роде верно заметил, как и вы, что пока боль у власти, вы справедливо упоминаете наряду с ним Баха, сотрудничество с Австрией неосуществимо. Рассыпаясь в громогласных заверениях «в дружбе Австрия настроила», говорил он «против них, то есть русских, всю Европу», оторвала у них кусок Бессарабии и сейчас еще причиняет им тяжкое огорчение. Таким же образом Австрия обходится и с нами, во время Восточной войны ее поведение было до гнусности вероломно. Итак, когда вы говорите, что с Австрией вместе идти нельзя, то это относительно верно, и в конкретном случае мы вряд ли разойдемся с вами по этому вопросу. Но не забывайте, что за одним прегрешением всегда следует другое, и что Австрия тоже может представить нам список весьма скверных проступков как например, противодействие в 1849 году вступлению в Баденский озерный округ, что, собственно, и привело к потере Нейенбурга, который должен был завоевать принц Прусский. Затем политика радовится. Далее высокомерное отношение в период интерима, когда даже Шварценберг повел себя подобающим образом и множество менее важных деталей. Все подряд повторение политики 1793-1805 годов. Но тот взгляд, что наши дурные отношения с Австрией должны быть лишь относительно дурными, практически при всех обстоятельствах. Во-первых, он удерживает нас от мести, способной привести только к несчастью. Во-вторых, он сохраняет волю к примирению и сближению, а значит, устраняет все то, что могло бы помешать такому сближению. У нас отсутствует и то, и другое. Почему? Потому что наши государственные люди пускаются в бонапартизм, но последние больше знают старики, чем молодые. В данном случае стариками являются король и аз грешный, молодыми — майтенфель и прочие, так как фра в 1806-1814 годах был в Рейнском Союзе, а вас еще на свете не было. Мы же 10 лет постигали бонапартизм на практике. Нам его хорошо втолковали, поэтому все наши разногласия сводятся, ибо в основе мы единодушны лишь к различному пониманию смысла этого явления. Вы говорите, Людовик XIV тоже был завоевателем. Австрийский девиз «общими силами» также революционен. Бурбоны сильнее виноваты в революции, нежели Бонапарты и так далее. Вы заявляете, что положение изначально порочное не исправится с течением времени. Верно только с точки зрения доктрины. Я не могу согласиться даже с этим, так как из всего неправого может возникнуть право и с течением времени возникает. Из царской власти в Израиле, установленной вопреки Божьей воле, вышел спаситель. Рувим, а и другие нарушают столь признанное первородство. На Соломона, прижитого с прелюбодейской Версавией, не сходит Господне благословение. Но когда вы все это мешаете в одну кучу с бонапартизмом, это свидетельствует о полном непонимании сущности бонапартизма. Бонапарты и Наполеон I Наполеон III отличаются не только революционным, нелегитимным происхождением своей власти, как это, возможно, свойственно и Вильгельму III, и королю Оскару и так далее. Оскар I, 1797-1859, король Швеции и Норвегии, сын Карла XIV, бывшего французского маршала Бернадота. Они сами воплощение революции, оба, и номер первый, и номер третий, ощущали в этом свою беду, но преодолеть это оба были не в силах, Прочтите забытую сейчас книгу «Отношения и переписка Наполеона Бонапарта» с Жаном Фьеве. Вы обнаружите там глубокие взгляды старого Наполеона на сущность государств. Да и нынешний Бонапарт импонирует мне такими мыслями, как, например, признание дворянских титулов, восстановление майората, осознание опасности централизации, борьба против биржевой спекуляции, стремление восстановить старые провинции и так далее. Но это не меняет сущности его власти, Также.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 Династия, правившая в Австрии до 1918 года, получила свое название после брака императрицы Марии Терезии 1740-1780 годы жизни, принадлежавшей к династии Габсбургов, с герцогом Францем Стефаном Лотарингским. Иосиф II, император Римско-Германской империи с 1780 по 1790 год. «Гони природу в дверь». Поэтому никакой Бонапарт не может отказаться от народного суверенитета, он и не делает такой попытки. Как показывает цитированная выше книга, Наполеон I отказался от своего желания забыть о своем революционном происхождении, когда, например, приказал расстрелять герцога Ангьенского. Герцог Ангьенский, 1772-1804 годы жизни, принц французского королевского дома бурбонов эмигрировал сразу после революции 1789 года и был командиром в эмигрантских войсках. В ответ на организованное рейлистами неудачное покушение Джорджа Кадудаля на жизнь Наполеона I, герцог Ангьенский был захвачен на Баденской территории и увезен в Париж, где был осужден и расстрелян 20 марта 1804 года. Наполеон III будет действовать подобным образом. «Он уже так поступал». Например, при Нейнбургских переговорах, когда перед ним возникла наилучшая при других обстоятельствах весьма желанная возможность восстановить Швейцарию. Однако он испугался лорда Пальмерстона и английской прессы, что честно признал Валевский. Россия испугалась его, Австрия, и его, и Англия, и таким образом состоялась эта позорная сделка. Разве не странно, что мы имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим, что сразу после нынбургских переговоров следует история с Бельгией, победа либералов над клериками, победоносный союз парламентского меньшинства с уличным восстанием против парламентского большинства. В ноябре 1857 года католическое министерство в Бельгии должно было уступить место либеральному. Удаление клерикалов произошло в напряженной политической обстановке под влиянием бурных массовых демонстраций в ряде бельгийских городов. Но вдруг оказывается, что вмешательство со стороны легитимных держав быть не должно. Этого Бонапарт, безусловно, не потерпел бы. Если же все это не успокоится, то бонапартизм вмешается. Вряд ли, однако, за клерикалов или конституцию. Скорее, в пользу суверенного народа. Бонапартизм — это не абсолютизм и даже не цесаризм. Первый может опираться на божественное право, как в России или на Востоке, поэтому он не касается тех, кто не признает этого божественного права, для кого его не существует, если только такому автократу не вздумается объявить себя бичом божьим, как Атилле, Магомету или Тимуру. Но это исключение. Цезаризм есть захват высшей власти в законной республике и оправдывается необходимостью. Но для любого Бонапарта, волей-неволей хочет он того или нет, революция, то есть народный суверенитет, это внутреннее, а при любом конфликте или нужде и внешнее правовое основание. Именно из-за этого меня не может удовлетворить ваше уподобление Бонапарта бурбоном. Абсультистской Австрии как не удовлетворяет меня ссылка на индивидуальный характер Наполеона III, который мне тоже импонирует во многих отношениях. Если не он будет завоевателем, так его преемник, хотя наследний принц империи имеет шансов на трон не больше многих других и в любом случае меньше, чем Генрих V. В этом отношении Наполеон III такой же наш естественный враг, каким был Наполеон I. «Я хочу только, чтобы вы это имели в виду, и вовсе не желаю, чтобы мы с ним ссорились, дразнили его, раздражали, отвергали его ухаживание. Но наша честь и право принуждают нас к сдержанности в отношениях с ним». Он должен знать, что мы не готовим его свержения, что мы относимся к нему без враждебности, честно. Но пусть имеет в виду, что мы считаем происхождение его власти опасным, он сам так думает. И если он попробует использовать это, мы окажем ему противодействие. Он и вся остальная Европа должны знать это, не дожидаясь наших заявлений, иначе он накинул бы на нас аркан и потащил бы, куда захочется». Хорошая политика именно в том и состоит, чтобы, не доводя дело до столкновения, внушать доверие тому, с кем мы на самом деле единодушны. Но для этого надо говорить с людьми честно и не ожесточать их молчанием и коварными выходками, как делает Фра Диавола. На совести Пруссии тяжкий грех. Она первая из трех держав Священного Союза признала Луи Филиппа и побудила к тому же других. Имеется в виду признание Пруссии, являвшейся участницей Священного Союза, Луи Филиппа королем Франции. Луи Филипп пришел к власти в результате июльской революции 1830 года. Может быть, Луи Филипп правил бы до сих пор, если бы с ним были честны. Почаще показывали бы ему зубы и таким образом напоминали о том, что он узурпатор. Много говорят об изолированном положении Пруссии. Но каким образом искать прочных союзов, если, как выразился император Франц в 1809 году на Венгерском сейме, Весь мир сошел с ума. Политика Англии с 1800 по 1813 год была обращена на то, чтобы отвлечь Бонапарта на континенте и тем самым не допустить высадки десанта в Англии, к чему он всерьез готовился в 1805 году. Теперь Наполеон занят во всех своих портах военными приготовлениями, чтобы высадить в нужный момент десант, а легкомысленный Пальмерстон ссорится со всеми континентальными державами.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 С кем же следует объединяться? Разве тут, возможно, что-либо, кроме выжидания? В Германии прусское влияние столь незначительно от того, что король никак не решается показать немецким государям свое неудовольствие. Как бы необычно они себя не вели, их, однако, рады видеть и в Сан-Суси, и на охоте. В 1806 году Пруссия начала войну с Францией при весьма неблагоприятных предзнаменованиях. Тем не менее, за ней пошли Саксония, Кургисен. Браушенвейк, Веймар, когда Австрия уже в 1805-м оказалась без всякой свиты. ЛФГ. Я не видел причин дальнейшими возражениями продолжать эту по сути бессмысленную переписку.